Глава вторая. Прошло каких-нибудь пять минут, как встреча нежданной гостьей Елизаветы Волкова из баронессой была прервана самой гостьей. Она появилась на крыльце, нервно осмотрелась и, раздраженно бросив Терезии, «Пошли! Нам здесь больше делать нечего!» по едва заметной тропинке направилась к ближайшему переулку. «Что там между вами произошло?» Негромко поинтересовалась Терезия, медленно ступая вслед за ней. «Из-за кого поссорились?» «Какое там из-за кого?» — с ненавистью прошипела волчица, оглядываясь на дом. Баронесса на крыльце не появлялась, хотя входная дверь оставалась открытой. «Я-то считала, что на советскую разведку она работала потому, что выполняла задания румынской и германской. На самом же деле...» Эта стерва была и остается НКВ-дисткой. Не может этого быть. Что значит «не может»? Если уж я сказала, то переспрашивать не стоит. А как же быть с каютой на борту штабной фюрер яхты Докия и покровительством генерала СС фон Графса? Там ведь без проверки не обошлось. Просто на подступах к бригаде фюреру СС ее не там и не тем образом проверяли, Со скабриозной хищной ухмылкой заметила Елизавета. «А не торопитесь ли с выводами?» Остановилась Терезия за первым же изгибом тропинки, отделявшейся от дворика молодой порослью акации. «Не торопитесь уходить. Давайте постоим, поговорим за жизнь». «Что еще вы хотите услышать от меня, милочка?» «Пытаюсь понять, что такого баронесса успела сообщить вам в течение каких-нибудь пяти минут разговора, что расстались вы врагами. Прежде всего...» отчитала за то, что я, видите ли, осмелилась ссылаться на нее в разговорах с контрразведчиками, добиваясь заступничества и протекции. Она не знает, кто такая я на самом деле и с какой целью перешла линию фронта. На основании этого она отказывается от какого-либо покровительства надо мной и категорически запрещает где-либо упоминать ее имя или имя генерала фон Графса. «Решительная нам попалась аристократка», — задумчиво признала Терезия. «Особенно ее возмутило то, что я настаиваю на личной встрече с генералом, который возглавляет службу СД в Румынии, а значит, будет возглавлять ее и на территории Трансмистрии. Я так и сказал о баронессе». Ты хоть понимаешь, что в отличие от тебя, я знаю лично в лицо и по именам сотни одесских нквдистов контрразведчиков, партийных и комсомольских активистов и просто штатных и нештатных стукачей, что благодаря моим показаниям Сигуранца, Гестапо и Абвер – хоть сейчас могут составить такую картотеку лиц, претендующих на первоочередную ликвидацию, какую им не составить без меня и в течение года. Это в самом деле так? Вы обладаете подобным списком? Что вас так удивляет, милочка? Тоже не верите? Тоже сомневаетесь, кто я и с какой целью оказалась в столице Трансмистрии? Подозрительно прищурилась волчица. Вскоре меня заметят не только здесь, но и в Бухаресте. Поскольку точно такую же картотеку с моих слов Сигуранца могла бы составить в отношении лиц, которые всегда оставались во внутренней оппозиции к коммунистическому режиму, всегда ненавидели Сталина, Берию и всю окружающую их жидореволюционную масонщину. Кстати, об этом самозванной, как полагаю, баронессе я тоже объявила и после всех этих аргументов столь наглая реакция с ее стороны. «Может, мне стоит вернуться и самой поговорить с ней?» «Да о чем ты собираешься с ней говорить? И станет ли наша баронесса, — саркастически произнесла ее титул волчица, — выслушивать тебя, попытаюсь усовестить, — молвила Терезия первая, что пришло ей на ум? Волчица взглянула на нее, как на юродивую, — Едливо рассмеялась и сочувственно покачала головой. — Дескать, что с тебя с блаженной возьмешь? — О чем только они здесь думают в своей сигуранции, своем идиотском гестапо? Волчица намеревалась двинуться дальше, но в последнее мгновение передумала. Ярость все еще переполняла ее и требовала хоть какого-то выхода. Эта НКВ-дистка Лазовская уже забралась и в штаб, и в постель к самому генералу СС фон Графсу, а они тут губами шлепают по городским задворкам, местную шпану комсомольскую, видите ли, вылавливают. Но ведь все эти сведения о смертельных врагах Великой Румынии, а также о ее возможных друзьях, вы можете выложить в любом отделении сигуранцы, жандармерии или абвера то ли Террасполя, то ли уже взятой румынскими войсками Одессе. «Конечно могу», — подперла кулаками бока Елизавета Волкова. В эти мгновения она вела себя так, словно спорила с соседкой по одесской коммунальной квартире. «Но тогда все мои труды будут слишком дешево проданы. Эти сведения, милочка, стоят денег и положения в обществе. То и другое я как раз и желаю заполучить». «Только для этого мне и понадобилась протекция этой вшивой баронессы». Гнев и презрение Елизаветы были настолько велики и естественны, что она даже не опасалась близости дома, из которого только что вышла. Она совершенно не обращала внимания на то, что входная дверь все еще оставалась открытой, и за порогом ее казачка в этом не сомневалась, стояла в эти минуты баронесса, внимательно наблюдая за тем, что происходит между ней и волчицей, которая просто потеряла страх. В какое-то мгновение Терезии даже показалось, что волчица всего лишь повторяет то, что уже успела высказать самой баронессе. Солонная львица настолько увлеклась своим артистическим гневом, что когда крестьянка Мария, делая вид, что поправляет чулок, извлекла из него миниатюрный швейцарский, еще именуемый в разведке, дамским пистолетик, она не то что не ужаснулась, а в гневе своем благородном даже не успела удивиться. Этим пистолетиком Терезия вооружилась лишь накануне в Тирасполе, на явочной квартире, и сейчас он пришелся как нельзя кстати. В каких-нибудь пяти шагах от них, по пересекающей тропинку полевой дороги, неспешно отпылили две машины с эмблемами СС на дверцах кабины. Сидевшие в кузовах солдаты, молодые парни с загорелыми лицами и закатанными рукавами, заметили женщин и тут же принялись изощряться в похабных остротах, призывая присоединиться к их компании. Терезия на их призывы не реагировала. Она демонстративно отвернулась, спрятав руку с пистолетом под мышкой, а волчица даже в этой ситуации не удержалась и кокетливо сделала им ручкой. «Так, может, мне все-таки стоит вернуться?» Еще тише и доверительнее проворковала Терезия, как только машины скрылись за углом двухэтажного дома и при этом почти вплотную приблизилась к Елизавете. «Да спрячь ты свой пистолет, дура!» «Если ты собираешься пристрелить эту стерву, то вот тебе мое благословение!» Едва уловимо осенила казачку крестоподобным движением руки. «Но за пистолет возьмешься уже в доме. И поторопись, пока, сидя в кресле, эта развенчанная НКВ-дистка приходит в себя». «Не волнуйтесь, госпожа Волкова, я все делаю вовремя и основательно». Мягко, загадочно улыбнулась казачка, И эти слова, эта улыбка, стали теми последними вспышками земной реальности, с которыми Елизавете предстояло отойти в мир иной. Пистолетик, который, попридержав волчицу за плечо, казачка почти прижала к ее груди, стрелял бесшумно, не громче пробки от шампанского, а двое подпольщиков тут же подхватили оседающее тело убитой и потащили в глубину щедро поросшей кустарником лесополосы.